Глава восьмая. Она смотрела на спину уходящего капитана и понимала, что здесь на борту она бесправна. Она не в силах что-либо изменить и на что-то повлиять, и от безысходности захотелось выйти. Простите, можно пройти? Адель подняла взгляд на пожилую пару. Женщина преклонного возраста указала им на место возле окна, и Адель тут же встала, уступая им место. От тишины в салоне ничего не осталось. Теперь тут стоял гул, который походил на шум в час пик в общественном транспорте. Неужели в самолете происходит такой же галдёж? И это будет длиться весь полет? Это ужасно. Зато соседи показались очень милыми. Наверное, они родом из Англии. На Мальте отдыхает очень много англичан, которые потом летят в Катанию, а затем в Рим. Люди путешествуют. Это прекрасно, но портит прекрасное воздушный транспорт. Хотя без него было бы сложнее улететь в дальние страны. Рука женщины покоилась на руке ее мужа. Она что-то говорила шепотом, но из-за того, что в салоне люди рассаживались очень громко, слов не было слышно. Адель закрыла глаза и облокотилась на спинку кресла. Она пыталась выровнять дыхание, но это давалось сложно. Начала подташнивать, хотя они еще даже не взлетели. Видимо, бумажный пакет ей пригодится. И как хорошо, что она сидит у прохода. Всегда можно вскочить и побежать в туалет. А где здесь туалет? Девушка открыла глаза, снова встречая толпой. Люди шли бесконечным потоком, и сложилось такое ощущение, что борт резиновый. Стюардесс в середине салона видно не было, но одаль увидела Марису и Эву у входа. Они встречали пассажиров своей неотразимой улыбкой, о которой так много пишут в газетах и показывают по телевизору. Но отель был не до улыбок. Ладошки вспотели. И она потерла одну руку о другую. Сердце заколотилось чаще, и чтобы себя отвлечь, Адель посмотрела в окно, но взгляд упал на пожилую пару. Жена бережно протерла очки мужа своим платком и с улыбкой отдала. Это выглядело очень заботливо, мило, так что Адель улыбнулась. А потом она перевела взгляд в окно, и улыбка покинула ее лицо. Сейчас самолет взлетит, она оставит эту землю внизу, не будет чувствовать ее под ногами. «Отдаст свою жизнь в руки двух пилотов. Марко. Однажды люди доверили ему своей жизни. И что из этого получилось? Пока Адаль размышляла, пассажиров стало меньше. Мимо проходили лишь те, кто искал место для ручной клади. Марисса помогала, открывала багажные отсеки и выискивала свободные места. Шум стихал, но неожиданно появился легкий тремор от звука, который раздавался все ближе и ближе. Адель схватилась за подлокотники, взглядом следя за стюардессами. Дверь в кабину пилотов была еще открыта. Она даже видела руку Марку. Он что-то нажимал и переключал. Это был он, в белой рубашке, хотя перед днём всегда носил летний черный китель с четырьмя золотыми полосками на рукавах. Но ведь он его снял, верно? Ведь неудобно управлять самолетом, когда тебя стесняет одежда. Это Марко. Сомнений не должно возникать. Дверь, которая ограничилась с кабиной пилотов, закрыла Эва, разрывая последнюю ниточку, за которую держалась Адель. И резко она осталась без защиты, ощущая одиночество и страх. А страх вернулся с новой силой. Костяшки пальцев побледнели на подлокотниках. Адель сильно сжимала руки. А вот работа в кокпите шла полным ходом. Пилоты сверяли чек-лист. Маркa зачитывал, а Габриэль проверял. Двери закрыты, заблокированы. Окна Оба пилота обернулись и проверили свои окна. Закрыты, заблокированы. Перед полетом надо пройти большую подготовку. Все проверить, ничего не забыть. Любая невнимательность пилота может стоить жизни пассажирам. Затем настало время запрашивать диспетчерское разрешение на буксировку. Вышка, это катание. Рим 565. Добрый день. Запрашиваю разрешение на буксировку, сказал в микрофон Марко, на что получил ответ от диспетчера. Добрый день. Буксировку разрешаю на точку запуска номер 12. Запуск по готовности. Буксировку, запуск по готовности разрешили на точку номер 12. Важно было повторять слова, сказанные диспетчером. Повтор диспетчерских слов это печать с подписью пилота, чтобы дать понять, что он слышал и готов выполнить. Если пилот молчит, диспетчер должен переспросить или повторить информацию. Самолет плавно откатывали со стоянки, а Габриэль запускал двигатели. Он должен делать это поочередно, сначала левой, потом правой, но только после того, как разрешение даст капитан. Вообще с Марко летать было волнительно, ведь он был очень строгий, но в то же время спокойно, потому что было доверие. Однажды у Габриэля журналисты взяли интервью, где их целью было узнать как можно больше о Марко Дельбоско. Второй пилот никогда не подставит своего коллегу, напарника и начальника. И о Марко нельзя было сказать плохого. Да, он был суровым, но справедливым. Мог накричать в полете за небольшую оплошность, но небо не прощает ошибок. "Запуск первого двигателя", произнес Габриэль. Его рука лежала на руде, готовая отклонить его от себя. "Старт", произнес капитан, наблюдая, как Габриэль отклоняет рукоятку руда и прислушиваясь к гулу двигателя. Он заводился плавно. Марко обожал звук начального запуска. Вообще все, что касалось плавности, Марко любил пассажиров пугала резкость, а плавность она подготавливает. Наверняка для Адель этот звук показался новым, странным, возможно даже раздражающим. Запуск второго двигателя. Габриэль коснулся второй рукоятки Руда и после команды капитана отклонил его от себя. Самолет тут же загудел с двух сторон и буксир остановился. Катание. Рим 565. Полоса 08 по WXZ. Дал теперь команду диспетчер. На что стамарка ее повторил. Это координаты дорожек, по которым надо добраться к взлетной полосе. Он снял самолет с тормоза, готовый взять управление этой махиной в свои руки. За спиной 185 пассажиров. Это большая ответственность. Управлять самолетом на земле опаснее, чем в воздухе. Надо контролировать не только маршрут, слушать радиоэфир, но и визуально контролировать препятствия. А их бывает много. Случалось такое, что два самолета сталкивались хвостами. Некоторые цеплялись венглетами. Такие происшествия приравниваются почти к катастрофе. Пассажиров выводят из салона, рейс откладывают, а пилоты пишут горы объяснительных. Но чаще виноваты не пилоты, а диспетчеры или наземные работники. В общем, виноватых ищут везде, потому что такие аварии авиакомпании влетают в копеечку. Сейчас Марк вел самолет очень ровно, плавно, не торопясь. Снова вспомнилась Адель, как там она может кричит от восторга, а может ощущает себя самой одинокой и беспомощной. Надо было сказать Эве, чтобы побольше уделяла ей внимания. Он так и сделает, как только они поднимутся на безопасную высоту. Катание, Рим 565. Исполнительный разрешаю. Хорошего полета!» Марко остановил самолет у самого выезда к исполнительному старту, повторяя слова диспетчера. «Все готово к вылету. Но, пожалуй, он вырулит на наисполнительный и задержится там. Марко любил это делать: остановиться, смотреть на полосу впереди себя, перевести дыхание, расслабиться, выйти на связь с салоном, потом погасить свет и ехать вперед, чтобы взлететь. Исполнительный занимаю. Взлет разрешили. Полоса 08. Спасибо. Доброй смены. произнес он в микрофон и тут же его переключил на салон. "Бонжорно, синьоры и синьёриты", говорит капитан. «Мое имя Марко дель Боско. Я и экипаж City Airways приветствуем вас на борту нашего самолета по направлению Катания-Рим. Время в пути составит 1 час 30 минут. Через пару минут мы взлетим. Прошу вас пристегнуть ремни безопасности, откинуться на спинки кресел, расслабиться и наслаждаться полетом. В пути нас ждёт несильная турбулентность. Рекомендую не расстегивать ремни безопасности до самого приземления во избежание травм. Желаю вам хорошего полета и спасибо за внимание. Капитан отключился, а Адель сидела пораженная током. Вот он, голос Марко был близко, но как только связь пропала, она снова ощутила одиночество, неуверенность и страх. Красивый голос, чарующий. Она узнала знакомый тембр сразу, и этот голос дал совет откинуться на спинку кресла. А вот насчет расслабления Адель была неуверена. Она не расслабится и уж тем более не будет наслаждаться полетом. Самолет загудел так сильно, что захотелось закрыть уши ладонями, зажмурить глаза. Девушка сглотнула и перевела взгляд на своих соседей. Жена накрыла руку мужа своей ладонью. Такой милый жест. Видно было, что они тоже волнуются, но справляются со своим волнением вместе. Жена своим прикосновением молча говорила о том, что все пройдет хорошо, что она рядом. Но этот жест усилил волнение Адель, и она перевела взгляд в окно. Ощущая, как самолет двинулся с места и покатился вперед. она ничего не видела в окне, кроме редких деревьев, верхушки которых быстро проносились вдалеке. Скорость становилась какой-то нереальной, искусственной и страшной, а звук, звук давил на уши с такой силой, что Адель все же зажмурила глаза, Ее пальцы сильнее сжали подлокотники, хотя куда сильнее. По прилёте она их вырвет с корнем. Но то, что происходило на земле, было ягодками. Самый ужас начался в тот момент, когда она начала ощущать давление сверху. Ее голову будто великан сдавливал рукой, хотел придавить к земле. Но Адель вдруг поняла, что земли уже нет под ногами. Они взлетели. Шум двигателей пропал. Не слыша и хотелось громко крикнуть, голову сжимало в тиски. А если сглотнуть, то резко появлялся шум, внедряясь в мозг и буквально разрывая его на мелкие куски. Теперь хотелось схватиться за голову. Ой, это самое ужасное, что может быть в жизни. Адель ногами уперлась в пол, пытаясь чувствовать хотя бы его. Но что толку? Его она чувствует, но это лживое ощущение. Земли нет под ногами, а также нет контроля. Есть только невозможность изменить любую ситуацию, отдать свою жизнь Марко. Просто сидеть и ждать полтора часа, когда эти мучения закончатся. Но взлет по прямой это цветочки. Дыхание остановилось в тот момент, когда самолет накренился. Святая Дева Мария, это был конец. Она так и думала, что лучше не стоит связываться с Марку Дельбовско. Несколько человек он уже отправил на тот свет. Сейчас решил то же самое сделать с этим рейсом. Самолет кренила вправо. Случайная Дель стала свидетелем того, что в окне появились дома и дороги. Боже, а по дороге ехали машины, она прекрасно их видела. Сейчас этот самолет упадет прямо на город, на главную дорогу. Они все разобьются. Но город пропал и появился туман. Господи, самолет выровнялся. Наверное, кто-то свыше не смог за этим наблюдать. Но теперь туман означает плохую видимость. Марка не видит, куда летит. Одно волнение сменялось другим, и только ноги упорно довели в пол как на педали, чтобы затормозить. Руки наконец отпустили подлокотники, но вцепились в пряжку ремня, потому что самолет сотрясла мелкая дрожь. Интересно, многие ли сейчас молятся? Адель перевела взгляд на соседей. Рука жены все еще лежала на руке мужа. В окно они не смотрели, и явно тоже боялись. Интересно, есть ли в этом самолете тот, кому нравится летать? Хотела бы она посмотреть на этого ненормального. Тряска закончилась, но страх и волнение по-прежнему не проходили. Адель даже не ощущала свое дыхание, вся концентрация ушла на то, что она чувствовала, как ее прижимала в кресле, как она видела дома и машины, как ее уши наверняка кровоточили. Это самое жуткое, что с ней переключалось. Даже стоя на обрывах над морем, она не испытывала ничего подобного. А сейчас весь спектр эмоций, да еще и жажда дала о себе знать. В салоне сработал сигнал, и табло с пристегнутыми ремнями погасло. Тут же послышался ляск металла. Глупые люди начали расстегивать ремни, но капитан же сказал, что рекомендует оставаться пристегнутыми. У Адель не было мысли в этом перечить марку. Она ощущала пряжку и согревала ее руками. Ее престарелые соседи тоже не стали расстегивать ремни, но их руки разжались. Самолет стал лететь ровно, оставляя внизу пухлые тучи. Теперь в окне виднелся ровный, нежно-голубой цвет. Надо было перевести дыхание, чтобы приготовиться к посадке которая она уже вряд ли переживет так просто. Кстати, тошноты не было. Бумажный пакет, который она положила в карман впереди стоящего кресла, не понадобился. Но лучше не убирать его далеко, неизвестно, какие ощущения принесет посадка. Уважаемые пассажиры, раздался приятный женский голос, возможно, Эвы. Наш самолет взлетел, и вы уже можете расстегнуть ремни безопасности. Также можете передвигаться по салону самолета. Через несколько минут наш экипаж предложит вам напитки. Спасибо за внимание. Адель выдохнула и даже расслабилась. Они взлетели, будут есть и пить, праздновать взлет, чтобы потом при посадке кормить бумажные пакеты желудочным содержимым. Это ужасно. Она есть не будет точно, Все же желудок немного неспокоен. Эва вышла в салон, чтобы посмотреть на пассажиров. Выглядела она при этом как мама курица, наблюдавшая за своими цыплятами. Но удовлетворенно улыбнулась и удалилась. Пожалуй, чтобы скоротать еще час, Адель будет наблюдать за стюардессами и пассажирами. А что еще остается делать? Только достать планшет и записать рассказ Марко. Это лучше, чем следить за стюардессами. Их работа показалась скучной. Пришлось расстегнуть ремень безопасности и встать в проходе, чтобы дотянуться до верха и вытащить сумку с планшетом. Когда Адель встала на ноги, то ее слегка качнуло. Она не сразу открыла отсек для ручной клади, перевела дыхание и посмотрела на салон. Хотя и не было никакого дела до всех этих людей, которые сидели в своих креслах, но расслабленность большинства она заметила. Пассажиры читали, спали, переговаривались между собой и только некоторые смотрели в окно. Она перевела взгляд на дверь в кокпит. Это получилось автоматически. Та была закрыта и открываться не собиралась. Марко она не увидит, и, наверное, это неплохо. пусть следит за дорогой. Адель достала сумку и плюхнулась на свое место, ощущая небольшое покачивание. Вроде пол стоит прямо, но все же, а еще этот отвратительный звук раздражает. Но с другой стороны, хорошо, когда его слышно. Плохо, если двигатели молчат. Она вытащила из сумки планшет, выдвинула столик и приступила к работе. Адель. К ней наклонилась Эва и протянула стакан воды. Выпей, это вода. Девушка автоматически взяла стакан. Эва прочитала ее мысли. Пить правда хотелось. Но до нее доносился запах кофе, а ей дали воду. Мы стараемся не пить на борту другие напитки, кроме воды, успокоила ее Эва. Марко сказала позаботиться о тебе. Он очень заботливый брат. Она улыбнулась. Только вода может дать тебе влагу. Ясно кивнула Адель, мысленно благодаря Марку, что он не забыл про нее. Ответная улыбка на такой милый жест, и на душе стала чуть-чуть спокойнее. Если что понадобится, то обращайся. Эва пошла по проходу в сторону кокпита. Адаль смотрела ей вслед. Все стюардессы выглядели очень привлекательно. Голубая форма на них сидела идеально, подчеркивая изгибы фигуры. Таких бы на подиуме показывать моду. А здесь что? Кто их видит? Только пилоты и временные пассажиры. Идти в авиацию, чтобы ходить по узкому проходу, глупо. Отпив немного воды, она поставила стакан на столик рядом с планшетом, создала новую папку и начала с того, что написала заголовок: Марко дель Боско за неделю до авиа Даль широко дернулась, и Адель перевела взгляд в окно. Ей показалось, что двигатель заглох. Но это было обманчивое чувство. Она глотнула воды и снова услышала этот ужасный гул. Работать в такой обстановке было сложно. Она отвлекалась на своих соседей, окидывала взглядом салон, и очередь никак не доходила до планшета. Пришлось его выключить. Напишет потом. Я заметила, что вы тоже очень боитесь, произнесла старушка, та самая жена, которая гладила руку мужу. Сейчас он уснул, скорее всего, ей стало скучно. Это мой первый полет, кивнула в решив ничего не утаивать, но я никогда не горела желанием начать это делать. Самолеты — не мой вид транспорта. Мой муж тоже боится летать, но нам выбирать не приходится, ведь из Лондона можно улететь только на самолете. Каждый полет он пьет успокоительное, но оно мало помогает. В общем, лекарства от страха еще не придумали. Снотворное улыбнулась Адель на весь полет и сразу, как только сели в кресло. Но самое лучшее лекарство от страха это вообще не летать. Хотя я согласна, что передвигаться по миру на самолете быстрее, а иногда это единственный вид транспорта. Тоже согласна. Адель откинулась на спинку кресла, понимая, что в разговоре с соседкой время движется быстрее. Она снова обернулась к старушке. Вы надолго останавливаетесь в Риме? Та обрадовалась продолжению беседы. На пару дней, потом нас ждет Франция. Улыбка Адель исчезла, она пустила взгляд на свои руки, явно чем-то озабоченная. У вас плохие ассоциации с Францией? Старушка увидела перемену в Адель. Может, было не совсем корректно продолжать мучить девушку допросами, но мудрая женщина знала, что иногда надо выговориться. Адель только открыла рот, чтобы ответить, как на весь салон прозвучал сигнал, призывающий всех пристегнуть ремни безопасности. Самолет начал дрожать. Можно было упереться ногами в пол, но это всего лишь обман сознания. Его не обмануть, если все вокруг ходит ходуном, а ты будто заперт в банке. Адель снова схватилась за подлокотники.